Он опять считает овец, тычет указательным пальцем в каждую овцу и считает вслух. Пусть Алина послушает, если стоит за дверью. И громко говорит разные скверные вещи про Алину. «Надо же! Придумала совсем новый способ кормить овец. Да такой, что одна суягная овца и вовсе пропала. Вот какая дармоедка и воровка!» «О!» Пусть себе Алина стоит за дверью, пусть как следует наберется страху. Он выходит из хлева, идет в конюшню и считает лошадь. Оттуда направляется к дому, он пойдет домой и все ей скажет. Но Алина, должно быть, приметила кое-что в окошко. Она тихонько выходит из дверей и, держа в руках лоханку, семенит к хлеву.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 уничтоженная обвинением. Она качает головой, ноги точно тают под ней. Так что она, того и гляди, упадет и расшибется. Голова ее все время работает лихорадочно, изворотливо всегда выручала ее, всегда приносила ей барыш. Не изменит она ей и теперь. «Я краду коз, и я краду овец», тихо говорит она. Вот только не знаю, что я с ними делаю. Съедаю, наверное. Да уж черт тебя знает, что ты с ними делаешь. Стало быть, ты так плохо кормишь меня, Исаак, что мне ничего не остается, как красть. Но я хоть в глаза, хоть за глаза скажу, что за все эти годы мне не было нужды красть. А куда же ты девала овцу?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 «Но не чудак ли ты, Исаак? Всего-то у тебя вдоволь и скотины во дворе, что звезд на небе, а тебе все мало. Почем я знаю, какую овцу и каких двух ягнет ты с меня спрашиваешь? Благодарил бы лучше Бога за его милосердие до тысячного колена. Вот пройдет лето до да самой мало зимы, и опять овцы пойдут ягниться» и у тебя станет втрое больше, чем сейчас. Ох уж это Алина! Исак уходит ворча, словно медведь. И болван же и был, что не убил ее в тот первый день, думает он, по-всякому ругая себя. Вот простофиля-то, дурак этакий. Но да, и сейчас еще не поздно. Только подожди, только зайди в хлеб. «Нынче вечером, пожалуй, уж не стоит с ней возиться. А завтра посмотрим. Три овцы пропали. Говорит, кофейку». На следующий день произошло весьма крупное событие. На хутор явились гости. Явился Гейслер. Болото еще не просохли, но Гейслер не обращал внимания на дорогу. Он пришел пешком в богатейших сапогах с длинными голенищами и широкими лакированными отворотами. Перчатки на нем были желтые, а сам он, страсть какой нарядный, человек из села нес его багаж. Пришел он, собственно, за тем, чтобы купить у Исаака горный участок, медную жилу. Какую им назначить за нее цену?